Скорее, не по свежести, но по зрелости. И речь не про возраст скотины, а про сроки хранения и созревания. Казалось бы, выше всех вариантов должно цениться парное мясо. Но давайте разберемся, что стоит за этим термином. Парным мясом называют то, которое еще не утратило животное тепло. Сравните с термином «парное молоко», тот, которого пар идет. В мегаполисах действительно парное найти практически невозможно. Не стоит верить вывескам и рекламам в магазинах и на рынках,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 При выборе стоит обращать внимание на заветренность кромки, изменение цвета, пятна, сероватый налет, загар. По этим признакам можно судить о соблюдении правил и сроков хранения. В процессе созревания охлажденного мяса желателен еще такой этап, как отвешивание, который вытягивает мышечные волокна, что делает мясо мягче. Отвешивание практикуют и со свиными, и с бараньими тушами.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 Но при соблюдении правил, когда мясо замораживается чистым и сухим путем глубокой, шоковой заморозки, что препятствует образованию избыточной жидкости, которая впоследствии превращается в налить, то оно в достаточной мере сохраняет свои питательные качества. Не стоит забывать и о грамотной разморозке. Ее следует производить не при комнатной температуре и тем более не путем нагрева микроволновой печи, а при низких плюсовых температурах на нижней полке холодильника.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 Говядина, баранина, свинина и мясо прочей живности. Чем они отличаются друг от друга и что стоит знать о них заранее? Баранина. Начнем с баранины, как самого редкого в наших широтах мяса, а значит и самого дорогого. Взрослый баран, который идет на убой, редко набирает более 40-45 килограммов массы, и значительную часть этой массы составляют кости. Баранья-мякоть в продаже встречается редко, чаще всего речь идет об отрубах на кости. Иногда в продаже бывают порционные натуральные котлеты бараньи с реберной косточкой. Филейная вырезка и мякоть баранья – это или корейка без кости, или тазобедренная часть. Структурные качества этого мяса, жесткость и плотность очень зависят от возраста барашка. Поэтому для быстрой жарки без длительного тушения лучше выбирать мясо ягненка на кости или без лопатка с рулькой или без хорошее сочное мясо годится для запекания целиком на кости в разделанном виде может служить основой для различных рагу или жаркова окорок задняя нога часть довольно мясистая в сравнении с передней ногой мясо плотное но с незначительным количеством костей и соединительных тканей годится для запекания целиком на кости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 Хороши в запеченном или копченом варианте. Свиные уши, маринованные в дальневосточном стиле. Отварные, обжаренные соломкой до состояния чипсов и так далее. Свиной язык. Кстати, отварной или запеченный язык может служить в качестве самостоятельной холодной закуски. Или стать основой для различных холодных и горячих блюд. Хоть салатов, хоть супов. Свиная шейка – это особое понятие. Не следует ее оценивать по аналогии с бараньей или коровьей шеей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 с большим количеством соединительной ткани, что годится лишь для рубленных изделий. Что же касается наименования различных нарезок бифстроганов, азу, гуляш, то они также могут быть нарезаны из любой части туши. А название свое получить лишь благодаря форме. Бифстроганов режется поперек волокон длинными полосками, гуляш – мелкими кубиками, азу – крупными.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 Хороши для жарки и тонкий край и оковалок. Из этих частей вы не получите крепкий наваристый бульон, но они годятся для приготовления жаркого, ростбифа, бифстроганного. Идеальным для жарки также является антрикотная часть. Имеется в виду мякоть между хребтом и ребрами. Иногда продается порционно с реберной же косточкой. Мясо второй группы отлично подходит для прозрачных бульонов, жаркого, длительного запекания крупным куском.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 Нерафинированное подсолнечное льняное рапсовое арахисовое соевое 107-110 градусов. Сливочное масло 170 градусов. Нерафинированное оливковое топлёное сливочное свиной жир 190 градусов. Рафинированное масло виноградной косточки хлопковое 216 градусов. Рафинированное подсолнечное кукурузное арахисовое соевое масло 232 градуса. Рафинированное рапсовое,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 Неважно, идет ли речь о люле-кебаб, который готовят на шампурах, о плесковице, которая запекается на решетке, или об обычных рубленных котлетах. Кстати, рубленные котлеты от биточков отличаются только формой. Котлеты вытянуты в форме листика, а беточки – шайбообразные. рубленые изделия можно жарить, запекать, грилировать, а также жарить и готовить на пару.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 Перед приготовлением на гриле мясо можно мариновать или отбивать, но только если речь идет о тех частях туши, где содержится большое количество жил и сухожилий. Если же речь идет о более спокойном мясе, филейная вырезка, толстый, тонкий край, антрикот, то никаких предварительных ритуалов для гриля не требуется. Гриль не годится для приготовления панировочных котлет или отбивных, потому что используемая температура гораздо выше, чем температура горения хлебной крошки.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 Что касается крупных кусков мяса, особенно на кости, то их время приготовления гораздо дольше. Однако ольховую стружку можно добавлять и под конец готовки любого запеченного мясного блюда, будь то цельная баранья нога или жарко из свиных рулик. Просто ставьте на дно духовки посудину со стружкой смоченной водой. А основное блюдо накрывайте фольгой и располагайте выше, на решетке. Правила хранения.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 Что касается свежего и охлажденного, допустимый срок хранения сырого мяса до 7 дней, хотя есть некоторые нюансы. В общепите существуют правила отдельных холодильников: мясо не хранится с молочными продуктами или цовочами, и ни из каких-то религиозных убеждений, а чтобы минимизировать бактериологический конфликт различных культур. Понятно, что дома особлюсти это разделение довольно затруднительно. Но хотя бы разделяйте полки в холодильнике.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 уменьшает срок хранения продукта. Замораживать лучше не полуфабрикаты, а уже готовые блюда. Это правило не касается пельменей. В холодильнике готовые блюда можно хранить до трех суток, конечно, если речь не идет о таких способах термообработки, которые как раз продлевают срок хранения, такие как копчение, например, ветчина, домашние колбасы, запекание, ростбиф, буженина. Отличный вариант для длительного сохранения мяса – это домашняя тушенка